Глава 9. Тени прошлого. После нервной встряски, вызванной сном, вспышкой из прошлого, дикарь больше не смог заснуть. Он словно застыл, глядя невидящим взглядом в темноту. Ужасные картины кровавой расправы все еще стояли перед глазами. Он прокручивал их в своей голове раз за разом, все еще ощущая хруст детской шеи на зубах, горячую кровь в горле. То, что сделал с ним знахарь, подарило ему иммунитет, тут он не соврал. Даже больше, оно вернуло его с той стороны. Но стоило ли того такое возвращение? Осознание того, что он, людоед, омерзительная тварь, сверлило мозг не хуже дрели. И спрятаться от этого теперь было некуда. Дикарь чувствовал, как от леденящего ужаса у него дыбом встают волосы по всему телу, и кровь стынет в жилах, что еще немного и он может сойти с ума. Глоток живчика взбодрил, помог собраться с духом, тепло от желудка потекло в окоченевшие конечности. Он осознал, что такими темпами точно потеряет рассудок. Не для того он прорывался через разлагающуюся Москву, сотню раз рисковал собственной шкурой, убил десятки зараженных, чтобы сейчас взять и просто сдаться. Встряхнул головой, вмазал себе болезненную пощечину. Холод предупреждал его о возможных побочных эффектах. Хоть он и не говорил, что дикарь станет матёрым зараженным, гоняющим ничего не понимающих новичков по просторам улья, однако предупредил, что последствия зависят от каждого отдельно взятого человека и предугадать результат заранее он не может. Видимо, такая его плата за приобретенный иммунитет. Суровая, бесчеловечная, однако он ее выплатил и ему придется с этим как-то примириться, научиться жить. Хотя сейчас, находясь в полном раздрае, дикарь не был уверен, что ему это удастся. Слишком тяжелая ноша, шанс окончательно двинуться очень высок. От тяжелых мыслей его отвлек внутренний зуд. Он не сразу его почувствовал, но тот не отступал, лишь усиливался, словно надоедливый комар над духом. Но когда игнорировать его стало уже невозможно, Дикарь лишился дыхания, словно его окатили ведром ледяной воды. К сторожке подкрался зараженный. И явно не простой пустыш, а кто-то намного более серьезный. Стало слышно, как он с шумом вдохнул, принюхиваясь к двери хлипкого домика из дюралюминия, захрустел гравий железнодорожной насыпи под тяжелой поступью. Дикарь совершенно не был готов к схватке даже с самым чудушным бегуном, не говоря уже о ком-то более серьезном. «Уходи, уходи, уходи!» Словно мантру он повторял это раз за разом, зажмурившись изо всех сил и сжимая рукоять обреза так сильно, что побили пальцы. И странное дело. Зараженный, потоптавшийся перед смешным домиком, который он мог вскрыть словно кедровый орешек и, судя по всему, не особенно при этом напрягаясь, внял этим мольбам. Человек внутри жалкой металлической скорлупки услышал, как застучали по шпалам тяжелые шаги зараженного, уходящего прочь. Все еще не веря собственному счастью, дикарь выдохнул и только после этого осознал, что все это время не дышал. Накатило облегчение, сердце стучало, словно бешеное. Он понял, что только что смерть прошла в паре шагов от него. Только неведомое чудо спасло его от неминуемой гибели. «Кажется, пора завязывать с этой беспечностью, а то пророчество холода насчет насыщенной, но короткой жизни сбудется. Эта сторожка тут как чирей на носу, а дикарь в нее залез, и счастье полные штаны». Видно, его трансформации в зараженного и обратно как-то повлияли на мозги. Они явно не хотели работать полноценно. Если вдуматься, ведь еще когда он пришел в себя на лежаке из утрамбованной непонятной требухи и человеческих костей – Уже можно было прикинуть палец к носу и понять, что к чему. Но его голова, слишком занятая проблемами с памятью, совершенно этого не заметила. И если бы не кошмар, возможно, он так и дальше бы пребывал в неведении. Хотя, может, так оно было бы даже и лучше? Как бы там ни было, пора включать голову, пока ее не оторвали. С этими мрачными мыслями дикарь принялся соображать себе ранний завтрак. Заснуть теперь все равно не выйдет, а на улице чернильная тьма потихоньку начала сереть в преддверии рассвета. Разогрев себе полуфабрикаты и позавтраков, он начал собираться в дорогу. Решив, что идти по следам ночного гостя – глупая и опасная затея, он двинулся в лес, придерживаясь своего прежнего направления на юг. Вообще дал себе за рук, что будет стараться избегать самых очевидных направлений – наподобие железнодорожных путей, трасс, линий электропередач, просек и просто открытых пространств. Пусть скорость резко упадет, зато так передвигаться в разы безопаснее. Сосновый бор практически не имел подлеска, двигаться было легко. К тому же дикарь прекрасно ориентировался в сером предрассветном сумраке. То ли из-за своей изменившейся физиологии, то ли висевшая в небе бледнеющая луна и несколько крупных, словно вишни, близких звезд давали достаточно света. Одним словом, двигаться было легко. Мачтовый лес просматривался хорошо, незамеченным к нему подойти кому-то вряд ли удастся. В то же время сам он глаза никому не мозолил. По мере смены кластеров тип леса тоже несколько раз менялся. Дремучий ельник, светлая дубрава, Широколистный смешанный лес, заваленный валежником и заросший кустами. Пару раз попадались ползуны, совершенно ослабевший бывший охотник, который даже урчать толком не мог, или шуршал руками по опавшей листве. Измазанный грязью мужик, похожий на лесничего, что бодро полз куда-то среди зарослей можжевельника. Серьезных мутантов на глаза не попадалось, что вполне логично. Что характерно, дикарь нашел зараженных легко, словно знал, где искать. Это заставило вновь задуматься о ночном посетителе. Он однозначно почувствовал приближение опасного мутанта. Это наводило на определенные мысли. Он может ощущать их присутствие? Пока не слишком понятно как, но если да, это может стать неплохим подспорьем в будущем. Если у него вообще это самое будущее предвидится. Про себя дикарь молился о том, чтобы не напороться на какого-нибудь обращенного медведя. Зверюга наверняка в тысячу раз более неприятная, чем любой зараженный человек. Ближе к обеду, расположившись в небольшом распадке рядом с чистым, как слеза, ручьем, чтобы не дать запахам далеко расходиться по лесу, он устроил себе привал. Развел небольшой костерок, настрогав щепок от застарелого, обгоревшего пня сосны. Огонь от такого топлива получается жарким и практически не дает дыма, так что почуять его зараженный мог, разве что приблизившись в упор к стоянке. Но такого он и сам, скорее всего, заранее почует. Он еще не слишком доверял внутреннему индикатору, там еще все слишком непонятно и туманно. С этим еще предстоит разобраться. Сварил себе суп из имевшихся полуфабрикатов, вскипятил чай. Прогулка на свежем воздухе и привал помогли прийти в чувство после бессонной и выматывающей ночи, вытряхнули из головы давящие мысли. Кроме того, физическая активность восстанавливала взаимосвязь с обновленным телом. Если вчера оно ощущалось как чужое, как нога, которую ты отсидел и перестал ощущать, то сегодня все изменилось. Мышечный тонус пришел в норму, дышалось легко и свободно. Дикарь буквально ощущал струящуюся по телу энергию. В буклете говорилось, что квазы значительно сильнее и живучее простых иммунных. Пока не совсем понятно, кваз он или что-то другое, но в этом плане он однозначно похож на измененных жителей Улья. Он чувствовал, что стал намного сильнее себя прошлого, причем не только физически. Реакция тела, ловкость, восприятие, слух, зрение, даже обоняние. Все воспринималось иначе. Он только сейчас понял, насколько слеп и глух был в своей прежней жизни. Тысячи звуков и запахов, раньше ему недоступных, сейчас переполняли сферу его восприятия. Слегка напрягая слух, он слышал, как караед точит сухостойник в ста метрах от него, как совсем небольшая печуга перекатывает свои яйца в гнезде, чтобы они прогревались равномерно, пока она их высиживает как молодая белка сидит в густой ведьминой метле и лущит еловые шишки в поисках семян. Избыток сенсорной информации слегка давил на мозг с непривычки, но дикарь после непродолжительных экспериментов понял, как абстрагироваться от лишнего, чтобы это ему не мешало. Именно по этой причине он не сразу обратил внимание на сухие потрескивания и гудения, словно неподалеку находился трансформатор Теслы но раздавшийся следом гром взрывов, которые прозвучали, кажется, на соседние опушке, игнорировать уже не вышло. Дикарь вздрогнул от неожиданности, канонада гремела в опасной близости, не прекращаясь. Еще минуту назад в лесу царили спокойствие и тишина, а сейчас раздавались глухие взрывы, пулеметные очереди и одиночные щелчки выстрелов. Похоже, рядом только что загрузился свежий кластер, и на этом кластере не все спокойно. «Что за черт? Кто тут войнушку в глухом лесу решил устроить?» Спешно покидав свои манатки в рюкзак, дикарь взял обрез в руку и, крадучись, двинулся в сторону разгоравшегося боя. Вообще-то было довольно глупо лезть в чужую заварушку, учитывая некислый шанс нарваться на неприятности. Но ему уже до смерти надоело шататься по пустым кластерам. Нужна была информация, ради нее стоило рискнуть и выяснить, кто там с кем устроил разборки. Ориентируясь по звуку, он шел между деревьями, стараясь передвигаться по густым и плохо просматриваемым местам. Риск нарваться на наблюдателя воюющих сторон был неоправданно велик, не стоило играть с ними в поддавки. Да и зараженные рано или поздно заявятся на огонек. Пусть в лесу их практически не было, но это не значит, что рядом не расположился крупный городской кластер, битком напичканный отборной нечистью. Через километр он выбрался на опушку леса, за которой раскинулась огромная вырубка, и её дальний край терялся вдалеке. Картина, открывшаяся ему, поражала своей нереальностью. С противоположного конца вырубки мимо него ехал взвод танков характерных рубленых очертаний, выкрашенных в серо-зелёный болотный цвет. На башне каждого отчетливо был виден гитлеровский крест. Они ехали периодически останавливаясь, чтобы выстрелить из башенного орудия и постреливали курсовыми пулеметами. Не узнать немецкую «двоечку» основной танк гитлеровской армии было сложно. Из леса за ними выкатился узнаваемый «Гономак» – колесно-гусеничный бронетранспортер, из кузова которого немец в каске характерных обводов и серой форме поливал другую сторону вырубки короткими очередями из МГ-34. За танками, пригибаясь к земле, перебежками двигалась примерно рота солдат в форме вермахта, ведя беспорядочную стрельбу из карабинов и автоматов вперед по ходу движения. В их строю там и сям мелькали трассеры, вспухали пыльные грибы взрывов. Противник старался сорвать атаку и прижать врага к земле. Рассмотреть противников немцев, которые засели в цепочках траншей и сейчас активно отстреливались от врага, не представлялось возможным. Но сомнений тут никаких быть не могло. Он только теперь осознал, что ему не давало покоя. Звук тревожили знакомые до боли еще с детства звуки пулеметов. Захлебывающийся Лай МГ-34, стрелявшего так интенсивно, что в буквальном смысле сжигавшего свой ствол дикой нагрузкой. По этой причине пулеметный расчет вермахта обязан был всегда носить с собой запасной. Характерный дробный перестук Максима Ибо совитое ду-ду-ду дегтяря -ду -ду, не узнать эти звуки, знакомые ему по множеству советских фильмов о самой кровопролитной войне в истории человечества, было очень сложно. Даже странно, что он не сразу это понял. Дикарь в недоумении поморгал, даже потер глаза ладонью, но историческая баталия никуда не исчезла. Картина, раскинувшаяся перед ним, была совершенно дикой, нереальной, словно он попал на съемки фильма о войне либо перед ним разыгрывается реконструкция по мотивам ВОВ. Но нет, мелькающие там и тут трассеры, виска осколков после взрыва снарядов, характерное вздрагивание после попадания фигуры в серой форме, перед тем, как навсегда упасть в траву, не оставляли никаких сомнений. Нет, это всё взаправду. Похоже, что он стал свидетелем загрузки кластера из прошлого, прямиком из Театра военных действий Второй мировой. Да уж, велик и многообразен улей. От восторженного созерцания картин того, о чем он читал во множестве книг и видел бесчетное количество фильмов, его оторвали самым беспардонным образом. Что-то холодное откнулось ему в затылок. «Дернешься, и я тебе сей секунд тыковку продырявлю. Оружие в сторону и повертайся, только медленно, без суеты и паники, понял?» Чертыхнувшись про себя, дикарь аккуратно, чтобы не спровоцировать неизвестного стрелка, отодвинул в сторону СКС и перевернулся на спину, задрав руки вверх. За его спиной из-за сосны выглядывал солдат выцветший перепачканный в выцветшей и перепачканной форме РККА и в пилотке с жестяной красной звездочкой. Сомнений в том, кто его нашел, у него не осталось. Боец целился в него из ППШ и недобро прищурил глаз. За его спиной на колене стоял еще один солдат, державший его на прицеле Мосинки. «Мать честная, ну и рожа! Где ж тебя так измордовало, касатик?» Того, что стоял с Мосинкой, даже передернуло от одного вида дикаря. Впрочем, чему тут удивляться, красавцем он сейчас был еще тем. «Не стреляйте, мужики, я свой!» «Ты глянь, оно еще и лопочет по-нашему!» Тут голос подал тот, что с папыша. Дикарь сразу понял, что перед ним опытный, а значит и опасный боец. Невысокий и крепко сбитый с простецким морщинистым лицом, он смотрел на него с прищуром своих водянистых серых глаз из-под навеса кустистых бровей, отслеживая малейшее движение. И сомнений в том, что он готов моментально открыть огонь, если ему что-то не понравится, у дикаря даже не возникло. Его пристрелят, стоит ему дать повод». Это тебе не зачуханные городские обыватели века интернета из только что перезагрузившегося кластера, по полчаса терзающие свои отказавшие смартфоны в ожидании того, как к ним на перекус прибегут ужасы улья. Эти ребята попали сюда из мясорубки настоящей войны, и они готовы стрелять и убивать без раздумий. «Мы уже глянем, кто тут кому свой. Ты, паря, не шебутись, а то ноги прострелю». «Глебка, забери-ка у него котомку, да шпалер не забудь прихватить. А ты давай на цирлях в лес, пока нас тут немчура не выпасла. Отойдем от греха, там и расскажешь, какой ты нам свой. И смотри, не болуй. Ему ничего не оставалось, как под дулом пистолета-пулемета осторожно отползти от опушки вглубь леса. Пока, пригибаясь, шли по кустам, дикарь лихорадочно думал о том, что им сказать. Вариант со сказкой про улей и копирование миров – а также про мутантов и людоедов, явно не найдет отклика в солдатских душах. Ухо резал необычный допотопный выговор, словесные обороты, что давным-давно вышли из употребления. Даже удивительно, насколько сильно изменилась русская речь всего за несколько десятков лет. Судя по тому, как они переговаривались перед ним типичные мужики, оторванные войной от сахи. «Это тебе не современные акселераты». Избалованная киноиндустрией с ее миллионными блокбастерами и всевозможными спецэффектами. Не стоит рассчитывать на избыток фантазии и абстрактного мышления у простых и незамысловатых людей. Они наверняка не глупее современников-дикаря, но нужно делать поправку. Другое время и люди другие. К тому же не стоит сбрасывать со счетов, что они попали сюда прямо из горячки боев, Плюс их наверняка накрыло откатом от перезагрузки, соображалка у них сейчас должна быть явно не на высоте. А значит, нужно выдать им нечто простое и максимально правдоподобное. К тому же сделать это так, чтобы его было сложно поймать на лжи, и его шмотки явно не придадут его рассказу реалистичности. «Ну давай, жертва фашизма, излагай, откуда ты такой красивый к нам во фланг вылез?» Красноармеец сел на поваленный ствол сосны, стволом попышал, указав дикарю на кочку. Решив, что лучше последовать молчаливому совету, тот опустился на землю. «Да я, мужики, услышал канонаду, вот и шел к нашим. Второй день уже лесами пробираюсь, одичал совсем». «Складно заливаешься, прям соловушка. И откуда же ты второй день пробираешься, интересно?» «Меня на санпоезде эвакуировали после ранения». Дикарь для правдоподобности продемонстрировал солдатам свою изуродованную культю. Лоптежники пояс на перегоне разбомбили, вот с тех пор я и топаю на восток, чтобы хоть какие-то наши части встретить. мешок у тебя любопытный, никогда такого не видал. Да и ружбайка, дюжа интересная, тоже не доводилось сталкиваться. А я, браток, на своем веку оружия всякого повидал. «Так мы ж раненые, нам оружие не положено. Рюкзак этот вместе со стволом я с мертвого гитлеровца снял. У них мобильная разведка на мотоцикле ехала, подорвавшись на мине. Ну, а я их нашел. «Ну, допустим. А с рожей у тебя чего стряслось? Ты уж извиняй, братка, но видок у тебя такой, что краши в гроб кладут». «Фашисты отраву какую-то скинули на тех, кто смог выбраться из состава». Народ весь позаворачивался насмерть. Страх такой, что кошмары второй день мучают. Меня зацепило краешком, отдышался кое-как. Три дня потом отлеживался в кустах, думал, помру. Но нет, только шкура слезла, да с глазами какая-то беда. Чешется все, сил нет. Вот фашисты треклятые. Там же на вагонах красные кресты на крыше нарисованы. Гуманисты, мать их, в печенку. Молодой красноармеец с трехлинейкой даже сплюнул со злостью, не в силах сдержать эмоции. Второй боец, который явно выглядел более опытным и сдержанным, цикнул на него, снял пилотку, утерев ею под солба, и почесал побитую сединой шевелюру, после чего продолжил расспросы. «Что еще за отрава такая?» «Да хрен его знает. Может, Зарин, может, что-то другое. Я особо не принюхивался, дернул оттуда со всех ног, чтобы под бомбой не попасть». Зеленоватая такая дымка, вроде тумана, повисла после взрыва в воздухе и кислятиной химической пахнула. Потом уже из кустов видел, как людей тошнило кровью, а потом они померли все, как один. При этих словах бойцы заметно напряглись и переглянулись между собой. Дикарь специально рассказал им про кисляк. Они, несомненно, должны были столкнуться с ним в процессе перезагрузки. И его снаряд попал в цель. Конвоиры явно забеспокоились. Значит, эти сучары опять решили, как в империалистическую химию народ травить. чтоб им пусто было. Было заметно, что пожилого эта новость задела за живое. Видно, он один из тех, кто попал под химическое оружие, применяемое вторым рейхом в первой мировой. После поражения Германия в результате Женевской конвенции была принуждена подписать отказ от дальнейшего применения боевых газов. Но простые солдаты об этом вряд ли знали. Антип Петрович, он, кажется, правду говорит. Сам ведь видел. Мы тоже под такое дело угодили». Молодой красноармеец, которого вроде как звали Глебом, задергался и нервным голосом обратился к своему напарнику. Тот лишь дернул себя за седой ус и махнул рукой в ответ. «Ладно, давай в расположение, доложимся взводному. Фрицы все равно на обходной маневр не сподобились. Делать тут нам больше нечего». «Слышь, болезный, у тебя документы-то с собой?» Дикарю осталось лишь сокрушенно пожать плечами. «Все в вагоне осталось, его бомбами накрыло. Я потом ходил искал, до да толку». «Значит так, ты вроде не брешешь, тебя кособисту нашему дернут, рубь за пять. Ты с ним, это, поосторожней, он мужик крутой и резкий, как бы ни вышло чего, понял? Без дела не пыли». «Понял, спасибо». «Ружбайку пока тебе не отдам. Командиры нехай решают. Мы-то люди маленькие. Ты уж не обижайся, но веры тебе сейчас немного». «Да я не в обиде, Антип Петрович. Скажи-ка мне лучше, дорогой, какое у нас нынче число?» «С утра было 29 августа. Это дало пищу для размышлений. Про год, из которого они загрузились, спрашивать было опасно, так что тут дикарь только мог строить предположения, заставляя шестеренки в голове со скрежетом крутиться напрягая память по историческим событиям прошлого. Боец по имени Глеб двинулся перебежками в сторону окопов. Антип Петрович же прикрывал их тройку сзади, заодно ненавязчиво контролируя движение дикаря. Хотя после его рассказа относиться к нему боец стал заметно позитивнее, полным доверием тут и не пахло. А дикарю лишь оставалось молча радоваться про себя. Кто бы знал, что его детское увлечение историей – а в частности событиями ВОВ и Второй мировой войны, в целом, станет таким неожиданным бонусом. У траншей разведчиков пропустили без вопросов, видно знали разведчиков лицо, и они двинулись по ходам сообщения вглубь позиции советской части. Атака немцев к тому моменту уже заглохла. Оставив два танка дымиться на поле боя, они откатились обратно в лес. Лишь тревожащий огонь пулемета фашистов не давал бойцам окончательно расслабиться. Дикарь шел по окопам и снова не мог отделаться от чувства, что попал в фильм «Шукшина» или «Быкова». Только вид вымотавшихся, грязных, в дошедшей порой до крайности форме, озлобленных боями и потерями бойцов, в полной мере давал понять, что это никакой не фильм, а самое что ни на есть реальность. «Их, этих солдат, реальность». В СССР умели снимать фильмы, но все же картины, представшие перед глазами дикаря, оставляли кинематограф далеко позади. Ему было физически больно и обидно до слез смотреть на этих людей, положивших свои жизни во имя Великой Победы, впереди у которых теперь не было ничего, кроме незавидного будущего зараженных. Однако он всеми силами старался взять свои чувства под контроль, поскольку сама его жизнь сейчас висела на тонком волоске. Одно неверное движение, и его пристрелят как диверсанта или пораженца по законам военного времени. Иллюзий на этот счет он не питал. Про жесткие, доходящие до цинизма действия НКВД во время войны был наслышан. Антип Петрович тем временем дернул молодого лопоухого солдатика, занятого тем, что, сидя в стрелковой ячейке, связывал гранаты проволокой в связке по три штуки. «Петюня, взводник, где?» «Да вызвали, только перед вами ушел», – белобрысый паренек даже не посмотрел в сторону разведчика, занимаясь своим делом. Еще несколько минут хождения по окопам, и они подошли к штабному блиндажу, закрытому бревнами в три наката. Здесь кучковались несколько советских командиров, устроив собрание после отбитой атаки противника. Разведчик разгладил ладонями форму, оправил ремень, после чего козырнул командиру. Тач, капитан, разрешите доложиться?» Ротный с капитанской шпалой в петлицах лишь устало кивнул бойцу в ответ. Тач старшина, боевой приказ выполнен, разведка завершена, признаков обхода противников с фланга не обнаружено, в перелеске обнаружено неизвестное лицо, заявляет, что является выжившим с разбомбленного фрицами санитарного поезда. Взводный старшина, сосунувшимся от усталости и недосыпа лицом, Голова была обвязана окровавленным грязным бинтом. Упер в дикаря тяжелый взгляд. «Что-то хреновенько он у тебя выглядит, Антип Петрович. Вроде здоровый, а вид как будто его в дерьме изваляли, и одежда дюже странная. Мазурик какой-то». Говорит немчура, химическим оружием состав бомбила, потравился. Старшина недовольно цыкнул в ответ. «А он сам-то не мой у тебя или что? Виноват?» «Ну давай, рассказывай, Орелик, откуда ты такой красивый вылез?» Дикарь тоже хотел отдать честь, но потом решил не позориться, вспомнив, что стоит с непокрытой головой. Он скосил глаза на траншею, где расположилось пулеметное гнездо и расчет ПТРД. Единственная зацепка, которая у него была, это дата. Год, судя по всему, все же 41 первый. Все бойцы вокруг ходили в обмотках, сапоги он увидел только на ногах командирского состава. Если ему не изменяет память, проблему с сапогами, вернее с их отсутствием, решили только в 43 а до этого солдаты Красной Армии воевали в чем придется. Так что сейчас, по исчислению попавшего сюда отделения Красной Армии, либо конец лета 41 либо 42 оставалось лишь надеяться, что в их мире ВОВ протекала по такому же сценарию, как и во вселенной «Дикаря». Эх, была, не была. Младший сержант Егор Журавлев, отдельный саперный батальон второго стрелкового корпуса 50-й армии Брянского фронта. Господи, что он несет? Участвовал в обороне на Брянском направлении, потерял руку, был эвакуирован в тыл по ранению. Санитарный поезд на пути следования был полностью уничтожен бомбардировкой немецкой авиации. Противник применил неизвестное химическое оружие. Отравился, чудом выжил. Больше выживших с поезда не обнаружил. С тех пор пробираюсь к своим. Вроде складно выдал, не похоже, что прокололся с годом или названием части. Командирский состав многозначительно переглянулся между собой. Ага, они тут наверняка насчет кисляка голову ломают. Пусть еще подергаются, глядишь, его в покое оставят. «Складно чешешь, сержант. Документы-то есть при себе?» «Никак нет, товарищ старшина. В поезде после ампутации лежал под морфием. Очнулся уже под бомбежкой. Сидор свой не обнаружил. Выбрался из вагона в одном из подним. Надышался химией, голова не на месте была. Одеждой и оружием разжился уже после. Нашел подорвавшийся на мине немецкий патруль. Там же обнаружил мертвого полицая. Вещи их». Тут в разговор вмешался красномордый, раскормленный мордоворот в с васильковым околышем. Дикарю он не понравился с первого взгляда. Чистенький, сапоги хромом сияют, словно только из кабинета. Рожа заплыла, взгляд колючий и смотрит недобро. Пухлой рукой рукоятку Маузера, торчавшую из деревянной кабуры, оглаживает, словно примеряется, как бы половчей его пристрелить. Типичный молчи-молчи особист. Он таких хмырей и в своем времени навидался. Не зря разведчик предупреждал на его счет. Опасный тип. А сейчас, судя по нездоровому блеску глаз, смотревших на него в упор из-под набрякших век, по особисту, видать, еще и перезагрузка крепко ударила. Адекватности от такой личности ждать не приходится. «Да что там с ним разговаривать? Диверсант, с первого взгляда видно!» «Стенки, поскуду, да и все разговоры! У нас новая атака на носу, некогда тут с ним цаткаться. Рутный командир хмуро глянул на ретивого НКВДшника и осадил его низким голосом с нехорошей и слишком хорошо знакомой дикарю-хрипотцой. «Остыньте, товарищ Нахрапин! Вам волю дай, так вы каждого окруженца под расстрельную статью подводить начнете. Посмотри на бойца, какой из больного да однорукого диверсант!» То, что попал боец под раздачу, его вины нет, если не брешет, конечно. Но с этим потом уже разбираться будем. Нам бы сейчас о другом волноваться надо. Если противник не стесняется применять химическое оружие, а мы уже с вами видели, что он не стесняется. Как думаете, что нас ждет в ближайшем будущем? Меня, товарищ Зотов. Родина направила защищать ее рубежи от разложенцев и предателей. И я это делать буду до последнего вздоха. Нюх у меня на вранье, а сейчас носом чую, врет этот супчик. Давай его ко мне в блиндаж, через час он нам все ставки, явки, пароли и приказы выложит. Особист снова упер в дикаря многообещающий взгляд. Так, дело принимает скверный оборот. У него не было ни малейшего желания отправляться на прогулку с этим начинавшим отъезжать в мир вечной охоты будущим пустышом. Добром для него это явно не кончится. «Говорю же, остынь, Семен Иванович, у нас тут прорыв на носу, чертовщина какая-то творится, а ты все заговоры вскрыть пытаешься». Договорить ему не дал очень характерный свист в воздухе. Все стоявшие вокруг, как один, попадали на землю. Дикарь, подстегнутый социальным инстинктом, тоже рухнул, где стоял. Рвануло неподалеку, противно просвистели в воздухе осколки, на голову посыпалась земля. Следом заныли новые мины, немцы начали вторую атаку. «Всем бойцам по местам, занять позиции! Не шагу назад, товарищи, вы знаете, что делать!» Капитан забрал из рук ординарца ППШ и, согнувшись в три погибели, отполз к стрелковой ячейке. Следом за ним бойцы начали рассредоточение по своим местам. Дикаря за рукав дернул давишний разведчик Антип Петрович. «Так, паря, стрелять тебя пока, кажется, никто не собирается. Давай с нами, при мне побудешь. После боя посмотрим, что командиры насчет тебя решат». Похоже, расстрел на месте откладывается на неопределенный период. Осталось только выжить в новой атаке гитлеровцев и пережить атаку мутантов. То, что они обязательно заявятся на грохот канонады, дикарь не усомнился ни на миг.